Алексей Иванов. Ищи блок. Песня Горна Песни Горна начинается рассвет Это голос пионерских звонких лет Михаил Садовский Песня Горна 1972 год Они были сигнальщиками Мальчик бил в барабан, а девочка трубила в горн.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 Он закрыл за собой дверь палаты и прошел в свою комнату. Там его ждал напарник, слегка полноватый и кудрявый. Напугал их до полусмерти, усмехаясь, сообщил вожатый с усиками. Сочинил страшилку, что ночью гипсовая гарнистка у ворот оживает, бродит по лагерю и всех душит, мстит за барабанщика, которого раскокали. Но кудрявый вожатый не одобрил затею усатого. Воспитывать страхом непедагогично. «Зато результативно не будут ночью убегать из палат». «Сомневаюсь», — возразил Кудрявый. «Скорее как-нибудь днем они разнесут гарнистку в дребезги, чтобы на психику не действовало». Усатый искренне озадачился. «О таком повороте я не подумал», — признался он. Кудрявый печально вздохнул. А мальчишки в палате уже уснули, натянув на головы простыни.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 Мальчик шел по ночному лагерю, прячась за густыми кустами акации. Длинную безлюдную аллею ярко освещали фонари. Едва слышно шептало листва, где-то вдали собака. Было тепло, однако мальчика то и дело пробирал озноб. Мальчик очень боялся, но, поправив очки, твердо решил узнать, остается ли гипсовая гарнистка по ночам на своем постаменте.